Аркадий верченко «Подходцев и двое других». Повесть. Из цикла «Позолоченные пилюли». Текст читает Дмитрий Гор. Введение. Если бы на поверхности земного шара оставались следы ото всех бродячих по земле человеков, какой бы гигантский запутанный клубок получился? Сколько миллиардов линий скрестились бы, и сколько разгадок разных историй нашел бы опытный следопыт в скрещении одного пути с другим и в отклонении одного пути от другого. Бог с высоты видит все это, и если бы его божественное внимание могло быть занято только такой неприхотливой пищей, сколько бы занимательных, трагических и комических историй представилось всевидящему оку. Мы все жалкие и мелкие перед лицом Бога. Ни одному из нас не удалось проникнуть в лабиринт запутанных путей человеческих. Никто даже сотой части клубка не распутал. И только автору этих строк удалось проследить пути одной человеческой троицы, которая причудливо сошлась разными путями к одной и той же точке. Сошлась, чтобы надолго не разойтись. Вот их пути.